А ли когда про кысь подумаешь? Вот это ужас! Потому что тогда ты один, совсем один, без никого. И на тебя надвигается. Нет, и думать не хочу. А какой же ужас, когда хороводы водим, да в поскакалочку, к примеру, играем. А игра хорошая. Вот гостей созовешь, перво-наперво. Все в избе приберешь, локтем со стола объедки на пол сгребешь, эй, мышь, набегай, мусор, что в доме набрался под лежанку, конечно, валенком затолкаешь, чем-нибудь там загородишь, чтоб не торчало, тряпье на лежанке разгладишь, простынь там, одеялко расправишь гладенько, если простынь уж очень грязная, ты и постираешь, а нет, и так сойдет. Ежели где завалялся подзор вышитый, алиполок, обтряхнешь, Вдоль печи красивенько приладишь, будто всегда так и было. Свечки зажжешь, всюду налепишь, не пожалеешь, чтоб светло и празднично. Закусок жаркова наваришь, нажаришь, все на столе редками пораставишь, браги жбан на стол выставишь, еще другие жбаны в холодке, в чулане наготове держишь, но и гости тоже принесут с пустыми руками, кто же в дом завалится. Михрютка, разве какой, худозвонище, писяк звезданутый? Беспременно надо в дом подношенниться. Вот соберутся чистые, намытые и начесанные, одежа свежая, если у кого нашлась, шутки, смех, с первоначалу за стол, лепота на столе, мыши печеные, мыши отварные, мыши под соусом, хвостики мышиные маринованные, икра из глазок, потрошки квашеные тоже с квасом хорошо идут, лепешки постные с хлебеды, грибыши по сезону. Кто побогаче — блины, кто совсем в достатке живет — ватрушка. Вот сели, благословясь, браги налили, хватанули по первой — понеслось. Тут же сразу по второй — вот в голову стукнуло, забирать стало — хорошо. Если ржавь хорошая, забористая, так и не заметишь, что еды-то мало. Наелись, отвалились, по третьей, четвертой — это уж и забыли, когда было — на десятую переваливаем — Курим, смеемся, сплетни, сплетничаем. Чего с кем было друг другу рассказываем, врем. Если баба в гостях, с бабами заигрываем. Щиплем там, руками хватаем, интересуемся. Песню с притопом хором грянем. Эх, сыпся, горох на 12 дорог. Когда буду помирать, тогда буду подбирать. Ну, а потом играть. Вот в поскакалочке игра хорошая, веселая. Значит так, правила такие свечки потушить, чтоб темно было, сесть встать, где попало, одному на печку забраться. Сидит он там, сидит, да как! Прыгнет с криком громким, зычным. Ежели на кого из гостей попадет, так непременно повалит, ушибет. ли сустав вывихнет, али еще как пристукнет. Ежели мимо, так сам расшибется. Голову, аль колено, али локоть, а то и ребро переломит. Печь, она ж высокая. «Об тубарет в темноте удариться можно, быть здоров!» «Об стол лбом!» «Вот ежели не разбился, опять на печь лезет!» «А ежели из игры выбыл, другому уже не втерпешь!» «Пустите, теперь я прыгну!» «Вопли, крики, смех, право писаешься «Такая игра чудесная!» «А потом свечки зажжем, да и смотрим, кто как повредился!» «Ну, тут, конечно, еще больше хохоту!» «Вот ведь только что был у Зиновьи глаз, а на нету А вон у гурьяна рука, надломивший, плетье висит. Какой теперь с него работник? Ну, конечно, ясное дело, ежели мне кто член какой повредит, урон Тулову причинит, и это не смешно, это я серчаю, спору нет. Тут и рассуждать нечего. Но это если мне, а если другому, тогда смешно. А почему? Потому что я — это я, а он — это уж не я, это он. А прежние говорят «О, ужас, как можно!» А того не понимают, что если бы все по-ихнему было бы, то и смеха, веселья никакого на свете бы не было, а сидели бы все по домам постные и унылые, и ни тебе приключений, ни плясок в присядку, ни визгу Бабьева. А еще мы в удушилочку играем. И тоже занимательно. Подушкой наличка навалишься и душишь, а тот-то другой брыкается, врывается, а вырвется весь такой красный, вспотевший, и волоса врозь, как у гарпии. Редко кто помирает. Народ же у нас сильный, сопротивляется. В мышцах крепость большая. А почему? Потому что работает много, в полях репу садит, каменные горшки долбит, снопы вяжет, деревья на бревна рубит.